Точно желая согреться, она поставила ногу на бронзовую каминную решетку, сняла перчатки, отстегнула браслеты и через голову сняла золотую цепочку, на которой был подвешен флакончик для духов, украшенный драгоценными камнями. Неизъяснимое наслаждение испытывал я, следя за ее движениями, очаровательными, как у кошек, когда они умываются на солнце. Она посмотрела на себя в зеркало и сказала вслух недовольным тоном: "Сегодня я была не хороша. Цвет лица у меня блекнет с ужасающей быстротой. Пожалуй, нужно раньше ложиться, отказаться от рассеянного образа жизни. Но что же это, Жюстина? Смеется она надо мной? Она позвонила еще раз. Вбежала горничная." «Где она помещалась, не знаю. Она спустилась по потайной лестнице. Я с любопытством смотрел на нее. Мое поэтическое воображение во многом подозревало эту высокую и статную смуглую служанку, обычно не показывавшуюся при гостях». «Изволили звонить?» «Два раза», — отвечала Феодора. «Ты что, плохо слышать стала?» «Я приготовляла для вас миндальное молоко». Жустина опустилась на колени, расшнуровала своей госпоже высокие и открытые, как катурны, башмачки, сняла их. А в это время графиня, раскинувшись в мягком кресле у камина, зевала, запустив руки в свои волосы. Все ее движения были вполне естественны. Ничто не выдавало предполагаемых мною тайных страданий и страстей. Жорж влюблён сказала она. «Я его рассчитаю. Он опять задернул сегодня занавески. О чем он думает?» При этом замечании вся кровь во мне остановилась. Но разговор о занавесках прекратился. «Жизнь так пуста», продолжала графиня. «Ах, да осторожнее, не оцарапай меня, как вчера. «Вот, посмотри», сказала она, показывая свое атласное колено. «Еще остался след от твоих когтей». Она сунула голые ноги в бархатные туфли на лебяжьем пуху и стала расстегивать платье. А Жустина взяла гребень, чтобы причесать ее. «Вам нужно, сударыня, выйти замуж, и деток бы...» «Дети! Только этого не хватало!» — воскликнула она. «Муж! Где тот мужчина, за кого я могла бы...» «Что, хорошо я была сегодня причесана?» «Не очень». «Дура!» «Взбитая прическа вам совсем не к лицу», — продолжала Жустина. «Вам больше идут гладкие крупные локоны». «Правда?» «Ну, конечно, сударыня. Взбитая прическа к лицу только блондинкам». «Выйти замуж? Нет, нет. Брак — это не для меня. Что за ужасная сцена для влюбленного? Одинокая женщина, без родных, без друзей, атеистка в любви» не верящая ни в какое чувство. Как ни слаба в ней свойственная всякому человеческому существу потребность в сердечном излиянии, вынуждена отводить душу в болтовне с горничной, произносить общие фразы или же говорить о пустяках. Мне стало жаль ее. Жустина расшнуровала госпожу. Я с любопытством оглядел ее, когда с нее спал последний покров. Девственная ее грудь ослепила меня. Сквозь сорочку бело-розовое ее тело сверкало при свечах, как серебряная статуя, под газовым чехлом.